Поскольку же в нём содержится много тёмных мест, здесь нет отработанных и не отлаженных, мы пожелали предупредить о них тебя, с какой целью и составили настоящее предупреждение. Прощай. Трактат об усовершенствовании разума и о пути, которым лучше всего направляться к истинному познанию вещей.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 Кроме того, здесь нет раскаяния, как при любострастии.